Глава 14 Донарев или Лабиринта откровений». Чуть раньше, в ту же ночь. Я благодарила богов за то, что кора вошла. Сердце колотилось, как у загнанного зайца. Что бы случилось, не загляни она с подсвечником на кухню. Аура Вейдена полыхала марганцовочным волнением, и чем-то алым, похожим на страсть. Цвета ауры определяют оттенок настроения, а диаметр свечения — интенсивность эмоций. А судя по тому, что глубокий карминовый заполнял всю комнату, эмоции мужчины грозили выйти из-под контроля. Хорошо же ему мозги снесло, больше никогда не буду с ним пить, да вообще буду держаться подальше, как только представится возможность». Переживу процедуру дознания и постараюсь куда-нибудь съехать. Я обхватила себя руками, продолжая чувствовать жар хватки Вейдена. Похоже, для меня выпивка тоже стала лишней. Но одно доброе дело она сделала. Я мгновенно уснула, едва голова коснулась подушки. Без нее вряд ли удалось бы. На новом месте, да перед судом. — Донари, просыпайтесь! Кто-то мягко тормошил за плечо секунду спустя. Стрелки на круглом часовом механизме показывали семь. Не иначе, как злобный маленький народец из легенд подкрутил их, чтобы подшутить. Но вот кора распахнула ставни, и в комнату хлынул серый предрассветный свет. Через час слушания. Кхар! Острый, парализующий страх. Страх перед тем, что от тебя не зависит. Обжег сухое горло и свел желудок. «Все будет хорошо». Совсем как когда-то тетка успокаивала сестра Вейдена. Меня успокаивает близнец врага в их собственном доме. Не хватало еще, чтобы ее братец увидел. Это мгновенно помогло собраться. Благодарю. Да, солнце так и будет. У вас найдется кувшин воды? У меня найдется кое-что получше. Улыбка мгновенно преобразила строгое лицо коры. Пойдемте со мной. Она оттолкнула незаметную дверь за кроватью. Как я раньше думала, кладовую. Так и оказалось. Стены опоясывали узкие полки с моющими снадобьями, на гвоздях висели банные халаты, но место посредине оставалось пустым. Какое нерациональное использование рабочего пространства. И непонятная труба совершенно не вписывается в интерьер. Как бы намекнуть на это хозяйке поделикатнее. «Это изобретение брата», — с гордостью произнесла Лерона Вейден. Ну, теперь понятно, его рук дело. Только с какой радости величать нерациональность изобретением? Может, еще бардак в гильдии ремесленников патентовать, как средство для отпугивания нежданных гостей? Простите, вы же впервые видите подобное. Спохватилась кора и нажала на какой-то рычаг в стене, и тут из трубы потекла вода, множество струй. я отскочила к самой двери и только оказавшись в безопасности заметила сток в полу что это рин изобрел домашний дождь чтобы не было нужды в помощи служанки нажимайте вот сюда и вода сама течет здесь встроен подогревающий кристалл так что она всегда теплая попробуйте она повернула другой боковой рычаг и вода пошла из трубы пониже на уровне рук умно ничего не скажешь Но у мне сразу подумалось, что разбрызгивающаяся струя обязательно замочит юбки. Вот бы сюда ж тут вроде таза. Но с таким же стоком, что и на полу. Коры еще раз продемонстрировала устройство дождя, убедилась, что я его принцип усвоила и оставила умываться. Сначала я подставила под звенящий струю одну ладонь, потом вторую, теплая. Потом осмелела настолько, что скинула ночное платье и встала в полный рост. как под водопад. «Благословите боги того, кто придумал это чудо!» Я плескалась, как ребенок, и даже позабыла о суде. В реальность вернули только деликатный стук и напоминание коры поторопиться к завтраку. Облачаясь в заботливо оставленную свежую одежду, я поняла, что нечто хорошее в Вейдене определенно есть. Повезет кому-то, так бы сказала тетушка. И эта мысль вернула настроение к нулевой отметке. где ему и надлежит быть в преддверии процедуры дознания. За столом кусок не лез в горло, каждую ложку каши приходилось буквально проталкивать по пищеводу. Кора сидела по правую руку от меня и пыталась разрядить обстановку. Будь она немного более легкомысленной особой, ей бы это, вероятно, удалось, но ее серьезная натура не позволяла отвлечься от предстоящего суда. Молчаливый Вейден в темном официальном жилете поверх рубахи тоже не настраивал на расслабление. Ни привычных пикировок, не буйство красок в ауре, лишь холодная, мрачноватая сдержанность. Но вот я разглядела решимость, и мое волнение несколько улеглось. Стук подков по мостовой стал сигналом, по которому мы, все трое, поднялись из-за стола. Леронна Вейден обняла брата, а затем, как старая добрая родственница, и меня да не отведет солнце своего справедливого ока. шепнула она, отпуская. На негнущихся ногах я пошла к двери и изрядно удивилась, когда ее предупредительно открыл Вейден. И еще сильнее, когда предложил мне локоть. «В глазах общества мы добропорядочные супруги», прошипел супруг, бровью указывая на извозчика экипажа со знакомой эмблемой «мечом на щите». этокий тонкий намек, что пришедшего с мечом на щите вынесут. а потом Вейдом припечатал еще больше. «Я еду с вами». «Это обязательно?» Я разрывалась между тем, чтобы ускорить шаг и тем самым побыстрее оказаться в экипаже, сбросив его руку и желанием сделать это немедленно. «Всего лишь хочу избавить себя от расходов, когда законники пошлют за мной». Мой вынужденный спутник чуть склонил голову и изобразил учтивую улыбку, а аура, чуть заметно всколыхнулась. Мужжет. Но разбираться в его мотивах мне не дали. Дверца со злополучной эмблемой распахнулась, выпуская уже знакомого мне следователя Арруина Лерона Картера. Кивнул он в приветствии и повернулся к моему соседу. Никакого сопровождения, согласно правилам магического дознания. Господин следователь. Вейдена ничуть не смутил. Отпор, а жаль. — Абсолютно с вами согласен. Согласно правилам, при проведении процедуры недопустимо присутствие посторонних. Но я, так сложились звезды, единственный родственник вашей подозреваемой. Арвин прищурился. — Позвольте узнать, с кем вы приходитесь Лерони Картера. Лерони Вейден невозмутимо поправил сосед, и только я видела бешеную мешанину цветов в его душе. Будто свихнувшийся Зельевар накидал в котел всего подряд и ожидаемо опасается взрыва. — Вчера мы сочетались с законным браком. — К вашим услугам, Рин Вейден. — Могу продемонстрировать лицензию. — Занятно, занятно. Тонкие губы следователя изогнулись в улыбке. — Поздравляю. — Но в таком случае вы тоже пройдете процедуру магического дознания. Если не ошибаюсь, именно вы присутствовали при исцелении сеньориты Веррен и изрядно ему поспособствовали. Похоже, скоро в нашей империи люди поостерегутся помогать друг другу, в страхе угодить за решетку. Буду рад оказать содействие. Если Арвин хотел запугать Вейдона, то у него не получилось. Мне бы такую уверенность. В ауре моего спутника почти не было марганцовочного страха. а может лишь потому, что Вейдену по большому счету плевать на мою судьбу, скорее всего. Оказавшись в душном экипаже, я, наконец, освободилась от чужого прикосновения и заняла скамью напротив, однако это не спасало. Наши ауры соприкасались, как два облака, и чтобы их не видеть, я уставилась в окно. «Меньше всего мне хотелось навязываться вам в компаньонке». Мое хрупкое уединение было безжалостно нарушено. Поэтому я только рад, что на протяжении пути вы будете молча созерцать красоты среднего города. Я вздрогнула всем телом, не поворачиваясь. Рад, так какого Гхара заговаривает со мной. Но дабы никто не заподозрил, сами знаете о чем, вам придется подыграть мне. В чем? Я резко обернулась и на повороте чуть не улетела к нему на колени. Вейден уже успел рефлекторно выбросить руки вперед и теперь переживал вспышку багровой злости по этому поводу. Злости на себя, но довольно быстро взял эмоции под контроль. Быстрее, чем я согнала с кожи предательскую краску. На людях мы будем вести себя, как подобает достойной паре. Как хорошо, что правила приличия предписывают воздержание от проявления чувств. Не сомневаюсь, что если бы мы начали их проявлять, то познавательную башню можно было бы начинать строить заново. Как бы ни притило мне соглашаться с вами, но сочтем это репетиции перед выходом в свет. С вашего языка могут слетать и мудрые вещи. Благодарю, лорд снисхождение. Вейден вскинул черные брови. Похоже, я поспешил с выводами. Боюсь, это вполне в духе вашей натуры. парировала я. Два года назад вы тоже поспешили с выводами. — Только поэтому я и помогаю вам сейчас, — прорычал лавочник. — Не сомневаюсь, альтруизм явно не ваша излюбленная черта. Я видела, как багровая ярость разрастается, как ей становится тесно в замкнутом пространстве кареты, но не могла отказать себе в удовольствии поставить наглеца на место. — Леронна Картера. В противовес ауре от лица Вейдена отхлынули все краски. Голос обволакивал мягкой, но смертоносной паутиной. Вот только мухой я не была. «Приберегите свой пыл для процедуры дознания. Вчера вы не сочли нужным рассказать, как именно вам удалось диагностировать угрозу в теле сеньориты. Так что сегодня придется придумать план спасения в одиночку. Раз отказались от моей помощи». Почему никто не верит, что это счастливая случайность? Я обращалась не только к собеседнику, но и к самой себе, и к богам, пусть услышат, раз уж наделили меня гхарховой способностью. Чем дальше, тем больше я уверялась, что Вейден не имеет к этому отношения. Не существует подобных зелий даже в теории. Вам мог бы поверить несмышленый ребенок, но не законники. Они дадут мне зелье, я все равно скажу правду. Как бы ни хотелось от нее уйти. Осознание истины придавило над гробной плитой. Всегда можно уйти в недосказанность или сыграть в слова. От Вейдена исходило изумрудное любопытство. Я бы подсказал, как. Снять с себя груз тайны, облегчить его как минимум наполовину, искушение было сильно. В другой ситуации и в другой жизни я бы никогда не открылась врагу. Но так вышло. что его рука была единственной рукой помощи. Как же так получилось? У меня не было друзей. Многие называли себя моими должниками, но ни с кем из клиентов, кроме Саироны, не обнаружилось и толики душевного родства, кроме Сай и Вейдена, к его задери. Он, как и я, отдает себя работе, также увлечен зельями и знахарством, и руки его растут оттуда, откуда нужно. Идеальный враг. Соперничая с ним, можно не сомневаться, что увязнешь в однообразии. Обороняясь и нападая два года подряд, я рекордными темпами выросла как специалист. Пожалуй, за это судьбе стоит сказать спасибо и порадоваться, что в моей жизни был Ринвейден. В переднем окошке, под порывом ветра, Мелькнула полуплаща следователя, восседающего на козлах рядом с извозчиком, и я решилась. Все же то, что ожидало впереди, представлялось куда более опасным, чем раскрытие тайн соседу. В теоретических трактатах древних знахарей были рассуждения о человеческой ауре. Наконец, проговорила я, вас, наверное, удивит, что теоретические трактаты древних, прочитанные вами, используются на практике магами. Мелькнуло желание блеснуть знаниями, впечатлить и снова пытливое любопытство. Но какое отношение это имеет к слушанию? Прямое. Я потупилась, чувствуя, что искусала губы в кровь. Не заставляйте гадать. Не требовалось второго зрения, чтобы узнать выражение его лица. Я не эльфийский маг. Два года назад я думала, что в этом ваша вина. Подняла глаза, чтобы не пропустить рябь лжи, если она последует. Со мной начало что-то происходить. Я начала видеть эмоции окружающих, определять, когда человек лжет. А вчера увидела циркуляцию энергии в организме. Она замедлялась в районе горла, будто ей перекрыли ход. Все. Хранителями моей тайны теперь были двое. Аура Вейдена вспыхнула солнцем. «Вы мне не верите?» — Если это правда, то именно вам нужно идти в следователи. Усмехнувшись, лавочник ушел от прямого ответа. — Я докажу. Скажите что-нибудь, и я определю, лжете вы или говорите правду. — Ну ладно. Расслабленно откинувшись на мягкую спинку сиденья, он взглянул на меня, как на малого ребенка. — Я люблю вид на вечерний город с покатых крыш, когда выглядываешь с мезонина, и солнце целует себя на прощание. Я чуть не поперхнулась. Романтика, однако. Но, несмотря на поэтичность, это ложь. Вы боитесь высоты, даже самой незначительной, и опасаетесь ночи, потому что солнце больше не смотрит на вас. По мере того, как я говорила, его облако превращалось в тучу. Вероятно, когда-то в ночи с вами произошло большое несчастье, и вы боитесь его повторения. Последние слова я почти прошептала. Сердце колотило сильнее, чем вчера на кухне. Сейчас он меня точно придушит. Не простит, что увидела недозволенное. В три года мы скоро остались одни на свете. Несмотря ни на что, Вейден продолжил наш странный сеанс, в котором я была то ли волшебником, то ли целителем души. Ложь. Интересно, во сколько же сердце кольнуло чужой болью? Я ненавижу вас. Ложь. Мой голос сел, будто я говорила несколько часов подряд без остановки. «Что ж, теперь я вам верю». Вейден выпрямился. «Правда? Эти напряженные минуты в карете связали нас сильнее, чем фиктивное замужество, глаза в глаза, пока не стало больно, и я не отвела взгляд. Но чувство никуда не исчезло. Мы увязли в нашем общем облаке удивления, узнавания и сочувствия, как две мухи». И тем сильнее хотелось выпутаться. Слишком сильная концентрация эмоций, слишком тесное пространство, чистое осязание. Вероятно, ему было легче, он-то свободен от бремени второго зрения. А вот мне? Еще немного, и я бы выпрыгнула из экипажа на полном ходу. Низкий, негромкий голос что-то будоражил, дергал за невидимые струны в самой глубине меня. Необходимо обсудить, как вести себя на слушании. Я в который раз поразилась его умению брать себя в руки. Нет, в работе я тоже обладала этим качеством. Без него никак, но в присутствии врага позорно терялась, особенно в последние дни, когда мы заключили перемирие. И что вы предлагаете? Против воли в моем голосе прозвучал вызов. По привычке, не иначе. И Вейден это понял. Он лишь мимолетно усмехнулся. Вы скажете, что определили диагноз благодаря своим способностям. и тут же поднял руку в предупреждающем жесте, видя мое намерение высказаться. Для всех это прозвучит как благодаря лекарским способностям, как специалиста. Зелье зафиксирует правду. А если они потребуют подробности, расскажете о симптомах при заражении плющевой змеей. Совсем не обязательно добавлять ложь о том, что вы якобы определили по ним, но сами симптомы будут чистейшей правдой. — Невероятно. Из Вейдона получился бы придворный интриган. Как хорошо, что он увлечен всего лишь зельями. — Спасибо. Я от чего-то смутилась, потому что сама не додумалась. Но ну, так не ему же идти на суд. Или идти? Но не по обвинению же. — А ведь он согласился пойти со мной и тоже рискует. Он пошел на это ради врага. Тогда на что способен ради того, кто ему близок? Далеко за ответом ходить не надо. Он способен объявить жестокую войну. Да, не Арису. Повезло, что Уэйден родился обычным человеком, а не правителем. Мы приехали. Стук подков по брусчатке и правда прекратил свою дробь. За бархатной шторой виднелась площадь с приметной дознавательной башней. Сердце встрепенулось. А если ничего не получится, что если вчера я должна была умереть, и судьба снова меня настигала? Нет, я решительно откинула дурные мысли. Не хватало еще умереть данный Вейден. Хранить урну с моим прахом и выгравированным именем, конечно, некому, но все равно неприятно. Следователь Арвин опередил Вейдена и картинно распахнул дверцу кареты. Выходите. Сначала я не поняла, кто все эти люди, толпящиеся у входа в здание, как просители у приемной Селестара, но потом до слуха начали долетать обрывки фраз. «Они вместе!» «И вправду поженились!» «Задери меня, дракон!» «А за что их судят?» «Да какая разница!» «Они идут под руку!» «Под руку, Мия!» Были и более скобрезные фразочки, от которых меня бросило в краску. На лице Вейдона не дернулся ни единый мускул, и только я видела, что ауру желтоватой пленкой покрыло легкое презрение ко всем собравшимся. Быстро же в столице разносятся слухи. Один трактирщик сказал, и все, будто глашатай объявил по всем концам света. Похоже, когда все уляжется, уезжать придется не только Вейдуну, но и мне. Но это лучше тюремных застенок или позорного бегства и нищенского существования. Пережить бы допрос, но, как оказалось, в небольшом, белом, абсолютно квадратном зале амфитеатра намного... сдержанни чем у ступеней департамента несколько рядов мягких кресел с высокими спинками занимали заспанные законники в будничной одежде от обычных клерков их отличали нашивки на жилетах неизменный меч и щит я заметила что у кого то нить серебряная у кого то бронзовая Студиозусы на практике мое предположение подтверждали яркие возбужденные ауры как лампы полные масла Нет, гремучей смеси любопытства, веселья и жажды жизни. Всего того, чего были лишены сидящие в первом ряду седовласые мужи. Один даже негромко похрапывал, вызывая у молодежи смешки. Двое парней жестами их передразнивали, и я в который раз пожалела, что не могла учиться на лекаря среди себе подобных, завести друзей со схожими интересами. и получить Гхархову лицензию, чтобы не переживать унижение с Вейденом. Да будь у меня этот кусок пергамента на мое имя, он бы и не начал своего преследования. Мы вошли, на нас начали оборачиваться и затихать. Следователь Арвин шагал, как зима по землям Неариса, замораживая жизнь, смех и веселье, по позвоночнику прошел холодок. Займите места за трибунами. Вейден первым поднялся, на небольшое возвышение и встал, сложив руки на гладко отполированной доске. Я последовала его примеру и спряталась за соседней. Оследователь остался среди зрителей, заняв переднюю ложу за широким столом. Разворошив кипу бумага и что-то для себя выяснив, он повернулся к залу. «Дамы и господа, я следователь Блэр Арвин, и сегодня мой долг провести процедуру магического дознания». Старичок справа очнулся и, крякнув, уставился на законника. — Позвольте, господин Арвин, напомнить моим студентам, что из себя представляет данная процедура. Арвин едва заметно поморщился и махнул рукой, Криктя профессор, поднялся с кресла. — Процедура магического дознания — это гуманный и доступный способ узнать правду посредством... «Ментального вмешательства?» «Студент Барн. Штраф десять бронзовых и стипендии». Я не видела глаз преподавателя, но могла представить, как он хмурит кустистые брови. Аура, наконец, ожила, хоть эмоции была не слишком теплой. «Это способ узнать правду посредством принятия подозреваемым зелья откровения». «Все верно», — следователь Арвин Нарочито повысил голос и жестом попросил старика присаживаться. — Позвольте представить Малирона Вейдона или Лерону Вейден. Они подозреваются в соучастии преступлению, совершенному накануне по отношению к уважаемой всеми дочери сеньора Верена. — Я сжала руки под трибуной. — В соучастии преступлению? И ни слова о том, что именно мы вытащили из белобрысой дуры змею? Вейден беззвучно покачал головой, призывая молчать. «Согласно регламенту процедуры, я обязан пригласить...» «Постойте, пусть студенты сами напомнят пункт регламента». Старичок и не думал садиться. Свидетелей! выкрикнули из зала, а следователь страдальчески закатил глаза. Я даже ему посочувствовала, насколько могла в моем положении. «Пришел человек работать, а тут балаган». Краем глаза увидела, что Уэйден спрятал ухмылку. Все же непривычно чувствовать, что мы в одной команде. На этот раз против грузного, неприятного человека в зеленой мантии, именующего себя главой гильдии лекарей, который и выступил главным инициатором обвинения. Он поднялся на помост по другой лестнице, по ту сторону ложи. «Мастер Юлиус, добро пожаловать!» Звучно объявил Арвин, а профессор снова встрял. «И вы наверняка знаете, почему свидетели процедуры магического дознания так немногочисленны». На него пораженно возрились следователи вместе с главным лекарем столицы, но студенты невозмутимо вскидывали руки. «Да, барн». Старичок, должно быть, хотел дать возможность реабилитироваться. «Свидетели немногочислены по той простой причине», — молодой симпатичный парень подбоченился. Что им тоже приходится пить зелье откровения, дабы исключить возможность навета. Мастер Юлиус побледнел и аурой тоже, что выражало легкий страх. Тот, что проявляется, если напомнить о чем-то хорошо известном, но от этого не менее неприятном. Внести зелье свидетелю! выкрикнул следователь. Едва образовалась пауза. Мрачная женщина в строгом платье с нашивкой законников внесла поднос. Я уже. на подходе почувствовала запах такой же неуловимый для остальных как и аура от сердца немного отлегло в глубине души я опасалась что против нас будут вести нечестную игру женщина поставила склянку в круглое углубление на трибуне перед лекарем профессиональный глаз моментально подметил что наполнена она на две трети не дрогнувшей рукой глава гильдии взял ее как кружку и одним махом опустошил Служащая убрала более ненужную посудину и на ее место водрузила песочные часы – срок действия зелья. А мое второе зрение подметило интересную деталь. На ауру словно надели плотно прилегающий прозрачный колпак. По всей вероятности, именно он не позволяет ребить, то есть лгать. «Дорогие студенты!» – улыбнулся профессор ученикам. А следователь, открывший было рот, остался стоять и хватать им воздух. «Кто из вас скажет, насколько рассчитано действие зелья?» «Да, Лис?» «На десять минут», — уверенно произнесла манерная блондинка. «Молодец!» «Верно, всего десять минут», — Арвин позеленел от злости, которые я не могу тратить на пустые разглагольствования. «Следователь Арвин!» — начал раздуваться профессор. «О вашем уничижительном отношении к обучению у подрастающего поколения обязательно доложат». Да хоть совету наместников. Следователь нарочито отодвинулся от академика и взглянул на Юлиуса. Мне открылась любопытная картина. Аура напоминала двуполярную модель, на одной половине которой царствовал огонь, а вторая, обращенная к лекарю, постепенно бледнела. «Итак, свидетель, следователь взял себя в руки. Перед малым судом главного города Ирисы назовите себя». В Ланс Юлиус, глава гильдии лекарей с 810 года. Мужчина горделиво выпятил грудь. Не дать, не взять, индюк. Расскажите, что произошло вчера с сеньоритой Веррен. Не дожидаясь паузы, задал новый вопрос Арвин. Я и мои коллеги пытались диагностировать недуг сеньориты. Он начал известный мне рассказ, расписывая историю со змеей, подозрения о покушении и достоинства пациентки, Эта девушка оказалась подозрительно удачливой. Я снова была во внимании. В другой ситуации я бы просто вознес молитву солнцу, но современной науке неизвестны способы обнаружения плющевой змеи, при том, что вылупиться паразит может в любом органе. А вот это нехорошо. Дурной запах дела был таким сильным, что его чуяли даже профессор со своими студентами, которые проглотили языки. Так что и не думали вмешаться. Что именно сделала Лерона Вейден? Следователь действовал профессионально и хладнокровно. Нас с соседом синхронно передернула от этого обращения. Она... Сначала она провела стандартный осмотр, безуспешный, как у остальных. А потом глава гильдии окинул меня более чем подозрительным взглядом. Выглядела так, будто она знала о змее. Конкретнее. Она стояла и просто смотрела на пациентку, и внезапно решила проверить гортань, а Лирон Вейден помог ей вытащить тварь. Упаси боги, еще раз ее увидеть. Свидетель Юлиус, благодарю. Казалось, Арвин исключил лекаря из поля своего зрения, будто затушил ненужную свечу и повернулся ко мне и моему товарищу по неволе. Внести зелье Лерону Вейдену. По его ауре прошло едва заметное... Розоватое волнение и тут же стихло. Наверное, я беспокоилась больше, о чем его будут допрашивать. Не выдаст ли он меня, случайно или намеренно? Нет, случайных помех я исключала. Вейден слишком умен. Пожалуй, настолько умных мужчин я не встречала никогда. Кхар, надо же было умудриться заполучить такого во враги. А вот видеть его своим союзником совсем неплохо. Все-таки в глубине души я была рада, что он пошел со мной. Я бы уже триста раз умерла от страха в одиночку. Но почему его допрашивают вперед меня? Голову разрывало от двух противоположных желаний. Оттянуть неизбежный момент и рвануться вперед, чтобы поскорее оставить позади. Вейден выпил зелье, ауру накрыло колпаком, крупинки песочных часов начали свое падение. — Назовите себя Рин Вейден. Откуда вы родом? — неожиданно спросил следователь из Оренгарда. — Что привело вас в столицу? — Опасный вопрос. Неужели все рухнет прямо сейчас, но Уэйден был спокоен? — Я бежал от прошлого. Моя жена и новорожденный ребенок погибли. Мы с сестрой начали новую жизнь в Ириссе. Я открыл лавку зелий. — Сочувствую. Вчера вы сочетались браком с Леронной Картера, верно? — Да. — Без церемоний, насколько я понимаю. Неужели Арвин начал что-то подозревать? С его опытом и умением разбираться в людях он вполне мог заметить наш маленький обман. Да. Почему? Подстроившись под стиль мышления Вейдена, я сразу подумала, что вопрос можно было толковать двояко. Но следователь тоже это понял и своевременно уточнил. Почему вы женились на этой женщине? Неужели до него дошли слухи? Ну, конечно, толпа перед лестницей не осталась незамеченной. Я испытываю сильные чувства к Лерони Картера, ныне Рони Вейден. Я мысленно поаплодировала. Сильные чувства? Лучше не скажешь. Ненависть, месть, чем не они? Вот только почему так горько? Вы имеете отношение к покушению на сеньориту? К счастью, следователь сменил неприятную тему. Нет, ни малейшего. Благодарю. И крикнул в сторону. «Внести зелье Лерони Вейден!» Не сразу поняла, что это мне, Лерона Вейден. Еще привыкну, не дай боги. Вспомнился первый раз, когда мне пришлось выпить проклятое зелье, связанное я. Приняла его из рук лавочника и была вынуждена отвечать на унизительные вопросы. Тот же цвет, тот же вкус и запах. Но теперь я видела и ограничительную пленку. Не снять можно и не пытаться. «Назовите себя». Цепкий взгляд следователя впился иглой. «Донари Вейден!» — вылетела само собой. Только сердце колотилось о ребра. Только бы он не спросил о нашей вражде, только бы не спросил. «Как давно вы практикуете?» «Так, пока ничего страшного. Два с половиной года. И замерла. Если он спросит о возрасте, то покоится мне с миром. Расскажите, как именно вы поставили диагноз Сеньорити Веррен». «Слава солнцу!» «Благодаря моим способностям, напоминая самой себе редгийскую птицу, арибу проговорила я, краем глаза уловила одобрительное тепло Вейдена и почувствовала себя уверенней». Примечание. Ариба. Птица наподобие попугая, известна способностями к звукоподражанию, обитает в жаркой редгии. Конец примечания. Простите. Любой уважающий себя лекарь знает, что плющевая змея выделяет снотворное вещество. Сеньорита пребывала в глубоком сне, потому логично предположить этот вариант. И снова, ни слова лжи. Логично, не поспорить ведь. Я же не сказала, что предположила именно так. В том, что я обнаружила змею, нужно благодарить удачу. Поистине удача для синьориты. что моя способность раскрылась с новой стороны именно вчера. Следователь продолжал сверлить тяжелым взглядом, и я начала сомневаться в правильности нашего с Вейденом подхода. — Скажите, вы были знакомы с сеньоритой Верен до вчерашнего дня? — Нет. — Странный вопрос. — Кто-либо обращался к вам с заказом, связанным с плющевой змеей? — Нет. — Пусть спрашивает что угодно, тут он уйдет, не солоно хлебавший. — Вы имеете отношение к покушению на сеньориту Веррен? — спросил в лоб, как ранее Вейдена. — Нет. — Чувствуете ли вы вину? За что? Я так опешила, что ни один ответ даже не пришел в голову, как следовало бы под действием зелья. — Хорошо. Арвин устал, опустился в кресло, и я выдохнула. Но, как оказалось, рано. — Скажите, вы влюблены в Лерона Вейдена? — Харр. «Сорвать все в последний момент!» Сам лавочник полыхал внезапным волнением. За меня, что ли? Но изо рта вырвалось невообразимое. «Да!»